Глава 58. Позже, на следующее утро, Деккер дожидался Уайт в аэропорту с чашкой кофе для нее. «Вот это сервис!» — восхитилась напарница, принимая напиток. «Надо вести тебя в курс дела», — сказал Амос, шагая вместе с ней от терминала к машине. Он сообщил Уайт о своей беседе с Казимирой Роу и о том, как ее шантажировали Лансер и Дреймонд. «Чёрт!» — не удержалась она. «Это особо умолчало по полной программе». «Вероятно, думала, что попала между молотом и наковальней и до сих пор не может примириться с исчезновением отца». «Значит, нам известно, в чем были замешаны Дреймонд и Лансер». «У многих людей был мотив для убийства обоих». «А как же судья Каминс?» — спросил Деккер. «Знаю. По-твоему, это были два разных убийцы. Но я никогда до конца не соглашалась в этом с тобой. Куда логичнее, если бы он был только один?» «Куда логичнее не всегда. Тождественной истине». «Значит, мы снова вернулись в начало?» — спросила она. «Думаешь, дела обладают такой замечательной линейностью?» «Нет, но было бы славно добиться хоть какого-то прогресса. Их убийц смогли шантажировать. Это главная мотивация. Нам надо просто выяснить, кто это, и убийца у нас в руках». Декер будто и не слышал. «Я сказала...» «Я слышал, что ты сказала. Согласен, что мотивом был шантаж». По меньшей мере, в убийствах Лансера и Дреймонта. Но не Каминс? Мог быть мотив посущественней шантажа. И какой же? Дам тебе знать, когда до него додумаюсь. А алиби Лэнгли по-моему, слишком шаткое. Как это? Разве ему хватило бы времени совершить убийство и поспеть обратно к ней домой? Нет. Если Глория Чейз говорит правду. «А у тебя есть основания полагать, что нет?» «Мы можем их найти», — заявил Деккер. «Куда мы теперь?» «Проверим кое-какие денежки». Всемирно известный инвестиционный дом был крупным, выдающимся и безупречным. Во всяком случае, так утверждали маркетинговые материалы. Его филиал в Ocean View расположился в гранитном здании с мраморными полами, деревянной облицовкой стен, вычурной меблировкой и прочими изысками. Шагать к цели Деккеру и Уайт пришлось сквозь строй взирающих на них сверху вниз живописных полотен. «Комиссионные клиентов на стенах. Это зрелище всегда греет мне сердце», — произнес Деккер. Капитализм во всей своей красе. Персональным финансовым менеджером Джулии Каминс был Стюарт Джонс. Проводив их в свой просторный угловой кабинет, он предложил им чай, кофе и воду, но они от всего отказались. У Джонса, явно уже отметившего 50-летний юбилей, волосы были уложены столь тщательно, что Декеру показалось, будто среди сидеющих прядей до сих пор поблескивает гель. Костюм вполне традиционный. Туфли выглядели дорогими, и, несомненно, таковыми и были. Галстук — просто произведение искусства, а зубы — слишком безупречны, чтобы быть настоящими. «Случившееся с Джулией просто ужасно», — проговорил он, плюхнувшись в свое кожаное кресло. «Просто ужасно». «Да, именно так» и мы пытаемся установить, кто это сделал», — отозвался Деккер. «И я желаю вам удачи и помощи свыше», — от всей души сказал Джонс. «По телефону я вас предупреждал о том, что нам требуется», — сказал Амос. «Да-да», — подавшись вперед, Джонс кашлянул в кулак. «Надеюсь, вы понимаете, что конфиденциальность клиента — наш наивысший приоритет». «Надеюсь, вы понимаете, что найти убийцу вашего клиента — наш наивысший приоритет», — отрезал Деккер. «Так что, полагаю, мой туз бьет вашего короля». Джонс заметно скривился и уставился на свой стол с обтянутой кожей столешницей. На нем не было ни клочка бумаги. Деккер сильно подозревал, что это, как и весь кабинет, в основном ради показухи. У него сложилось впечатление, что работу, которую люди вроде Джонса приписывают себе, выполняет шеренга компьютеров с загруженными в них проприетарными алгоритмами. Но, если честно, откуда мне знать? У меня-то нет никаких денег для инвестирования. Как я понял из нашего телефонного разговора, вы считаете, что Джулия была мишенью какого-то вымогательства? Она была богата. Люди неразборчивы в средствах. Это превращает ее в мишень. Значит, вам нужно знать, производила ли она какие-либо крупные или нерегулярные изъятия средств или платежи? Да. Джонс повернулся к компьютеру на столе и принялся печатать. Я встречался с ней ежеквартально, чтобы пройтись по ее счетам. Она была превосходнейшим инвестором и клиентом. Ее собственные активы росли как на дрожжах. Это было так захватывающе. «Ага, у меня прям мурашки по коже, как вас слышу», — прокомментировала Уайт, вызвав у Деккера редкую улыбку. «Для по-настоящему крупных переводов», — продолжал Джонс, — «она должна переключиться на линию, где все идет под запись, и подтвердить сделку». Это исключает ошибки и гарантирует, что клиент действительно хочет произвести перевод. А заодно прикрывает вас, добавил Декер, никакой ответственности. Да, это правда. Значит, вы знали бы, если бы она делала большие переводы, продолжал Ламос. Да, но она могла сделать это и через свой текущий счет. Его я не отслеживаю столь регулярно. И в конце концов. «Это ее деньги». Пролистав несколько экранов, он покачал головой. «Не вижу ничего необычного, а я отмотал целых шесть месяцев». «Ладно», — кивнул Декер. «Не было ли каких-либо денежных переводов или чеков, выписанных на Элис Лансер, Алана Дреймонта или Службу защиты Гамма?» Джонс впечатал поисковый запрос и несколько секунд подождал. «Нет, на эти имена ничего». «А снятие крупных сумм наличными?» «Нет, программа их выделила бы. Значит, не похоже, чтобы ее шантажировали?» — резюмирует Джонс. «Ну, шантаж не всегда требует уплаты денежных средств», — заметила Уайт. «Правда, да», — Джонс вдруг встревожился. «Боже мой, это правда. О, надеюсь, Джулия... Я хочу сказать... «Спасибо за вашу помощь», — подвел черту Деккер. На улицу Уайт сказала. «Что ж, это был тупик». «Нет, это галочка в графе». «Но раз ее не шантажировали, как же Каминс и Дреймонд сконтачились?» «Я думал, на этот вопрос уже ответила ты. Мы просто зашли сюда, чтобы исключить вероятность шантажа». «Уже ответила я?» — удивилась Уайт. «По-моему, Каминс положила глаз на Дреймонта. Ты использовал это выражение, чтобы объяснить, как Лансер и Дреймонт сошлись на капиталистском холме». «Да, верно. Молод и хорош собой. Такое бывает. Но у Каминс...» «Гамма» обеспечивала в ее районе охрану других клиентов, в том числе и для Пёрлманов прямо по соседству. Они рекомендовали «Гамму» Каминс, когда она поинтересовалась услугами охраны. И мы получили подтверждение, что Дреймонд входил в один из прикомандированных к ним нарядов. Может, Каминс просто увидела его и увлеклась им? А судя по тому, что я слышал о Дреймонте, он мог быть очень харизматичным, и без колебаний запрыгнул бы в постель к такой богатой и очаровательной женщине, как Каминс. «Ладно. Тогда к чему все эти разговоры о необходимости защиты из-за угроз? Я знаю, что мы это уже проходили, но это по-прежнему выглядит как-то сумбурно». Она искренне не желала, чтобы кто-либо знал, что она встречается или спит с другими мужчинами. Погляди на меры предосторожности, которые она принимала с Денисом Лэнгли. Они заехали аж в Майами, чтобы заняться сексом в отеле. Ни разу не пригласила его домой. Но единственный способ, каким она могла привести Дреймонта в свой дом, это сделать вид, что он ее охраняет. Для нее это, вероятно, было дополнительным плюсом, чтобы запасть на Дреймонта. Прикрытие было встроено прямо в его работу. «Дэкер, она должна была по-настоящему бояться кого-то, чтобы так из кожи вон лезть». «Ну, как оказалось, она была права, что боялась, разве нет?» «Ты все еще считаешь, что это был ее муж, да?» «Он — наиболее очевидный вариант. Но лично он это сделать не мог. Зум-конференции и алиби, предоставленные Тайлером, на его стороне». Однако он мог кого-нибудь нанять. Вот только мы подняли его финансовую отчетность, она не показывает вообще никаких странных платежей. Я думал, может, криптовалюты, но даже не представляю, как она работает. Но он употребил термин «искромсать». «Может, у него есть друг, который убил его жену бесплатно? Это объяснило бы отсутствие платежа». «Не думаю, что хоть у кого-нибудь есть настолько хорошие друзья», — заметил Деккер.